Проснулась Вера от того, что ей жарко. В душном сумраке, едва разбавленном, сочащимся из лаза светом, было тихо и пусто. Инар, наверное, вышел проветриться. Девушка с трудом выпуталась из кокона, с удивлением обнаружив в нем, помимо поролона и вчерашнего пестрого покрывала, еще пару колючих шерстяных одеял. Откуда мужчина их вообще взял? Забыл, что они лежали в рюкзаке, Вера поправила комбинезон, Надела баф на голову, С трудом влезла В задубевшие за ночь ботинки. Запоздала, подумала, Что надо было поставить их на лежанку, А не бросать внизу, У самого входа. Были бы теплее. Ну ладно уж. Лаз за ночь, похоже, замело. И снаружи виднелись новые отвалы. Видимо, и нар и прочистил проход. Парня видно не было. Зато выяснилось, насколько он был прав по поводу погоды. Та безнадежно испортилась и явно не спешила идти на поправку. Ледяной ветер мгновенно продрал до костей, забил лицо снегом и напомнил старую поговорку «Пар костей не ломит». Быстренько сделав неотложное дело чуть в стороне от прохода, Вера поспешила вернуться внутрь. Может, из соображений стеснительности и приличия она бы и отошла подальше, но не в такую погоду и не в таком снегу, в который она проваливалась едва ли не по пояс. Да еще и комбинезон этот, хорошая одежда, но совсем не рассчитанная на женский организм. А моделей с молнией на поясе она тогда на себя не нашла, вот и приходилось страдать. И Нар вернулся почти сразу за ней. Вера едва успела смахнуть снег и разуться. Отфыркался, встряхнулся. «Ух, какой буран! Ты как тут, не замерзла?» «Наоборот, проснулась от того, что стало жарко». Ответила она. «Спасибо тебе за вчерашнее, но я правда это все не от холода». «А от чего?» Полюбопытствовал он. «Пить хочешь? Я утром нагрел». «Хочу», — согласилась Вера. А это от нервов было. У меня всегда так. Когда какая-нибудь фигня случается, я собранная и бодрая. Действую. А стоит всему наладиться и успокоиться, наступает вот такой откат. И если меня не успокаивать, оно точно так же само по себе проходит. Я уже привыкла. То есть не надо было тебя трогать? Каким-то странным... Неприятным тоном спросил он. «Да нет, почему? Поддержка всегда приятна. Что, я не человек, что ли?» Пожала Вера плечами. Обиделся, похоже. Странный. Или просто показалось. Потому что дальше Инар заговорил прежним дружелюбным тоном. «И часто такое с тобой случается?» «Бывает», — улыбнулась Вера. Она лежала на одеялах на боку, подпирая голову ладонью. Айнар, стоя на коленях, возился со своим примусом. Мне на месте не сидится, кровь неуемная, батина наследственность. У нас все такие в семье, все в небо рвались, ну как будто там мёдом намазано, и все рисковали. Прадед великую Отечественную истребителем был, погиб под Ленинградом, деда в Афгане сбили. Отец вообще летчиком-испытателем был. Пять лет назад разбился. А меня в летчики не взяли. Я перегрузки плохо переношу. К тому же женщина. Пришлось свою вот дорожку наверх искать. Так даже лучше. На крыле. Оно почти по-настоящему получается. Не то, что в железной коробочке. А как же семья? Неужто жених все это одобряет? Жених? Засмеялась Вера. Придумай, что же, нет, у меня жениха, семья. Отец умер, а мать, можно считать, что ее и не было никогда. Значит, летать любишь. С какой-то странной интонацией спросил Инар, повернувшись всем корпусом. Да я бы вниз и не возвращалась, засмеялась она. Жалко, гравитация, штука сильная. Наверху еще ни один не остался. А полетим вместе. Вдруг как-то очень напряженно спросил он, подавшись вперед, и глаза сверкнули, как будто даже своим собственным, неотраженным светом. «А ты умеешь?» – удивилась Вера. «Умею, не волнуйся, получше многих», – усмехнулся парень. «Ну так что, полетели вместе?» «Полетели», – со смешком согласилась она. «Я хоть сейчас согласна, да погода против». Погода — это вообще меньше из проблем в жизни. Хмыкнул Инар. Как-то очень растерянно и смущенно взъерошил себе волосы, зарывшись в них пальцами. А вот старшие меня дурака, пожалуй, прибьют. За что? И кто старшие? Старшие родственники. Пояснил он. Да ты не бери в голову. Потом как-нибудь объясню. Без вариантов. Кстати... «А откуда ты сама?» «Из города по умолчанию», — с улыбкой ответила Вера. С ним вообще так и тянуло улыбаться постоянно. «Из Москвы, то есть. Столица нашей родины. А ты?» «Я местный. Здесь родился, в долине», — ответил он. «А эмигрировали сюда предки давно еще. Моя родня вся тоже очень летучая. Бабушки, дедушки, прадеды, дальняя, ближняя». Только дядя Санд больше воду любит. Моряк же. Но он вообще здорово выделяется. Да. Это хорошо, когда много родственников и семья дружная. Рассеянно проговорила Вера. Я всегда хотела большую семью, но не сложилось. Все поумирали, а кто так и не родился. А что все-таки случилось с твоей матерью? Инар забрался на лежанку. Вера подвинулась, но не могла она принять. что он на голом снегу спит, а на одеялах места обоим хватит. На этот раз он почему-то не стал сопротивляться. Вытянулся рядом, заложил одну руку за голову, второй, второй обнял Веру за плечи. Но осторожно, просто для удобства, чтобы она не скатывалась. Во всяком случае, сама девушка решила для себя так и постановила не обращать внимания. Она нас бросила. когда мне было лет пять. Спокойно ответила на вопрос. Нашла себе, как говорят, перспективного, которому прицеп в виде ребенка был совершенно не нужен. Обычно, конечно, мужчины из семьи уходят. А у нас вот так получилось. Мужчины из семьи не уходят и детей не бросают. Резко возразил Инар, недовольно хмурясь. Те, которые бросают, это не мужчины, это дерьмо. Ну. Не могу с тобой не согласиться. Улыбнулась Вера. Но их, увы, хватает. Знаешь, мне всегда обидно видеть призывы к женщинам не делать абортов. Мол, вы становитесь убийцами. Это позор. Дети – это счастье. Потом пожалеете. И почему-то никто так активно не призывает мужчин брать ответственность за детей, содержать семью, помогать, не бросать беременных женщин. Как-то несправедливо всю вину только на женщин спихивать. В процессе зачатия это двое участвуют. Несправедливо. Глухо проговорил Инар. Несколько минут они полежали молча. Потом парень поднялся, чтобы проверить примус. Согрелась тушенка. В котелке он заварил какой-то душистый чай. И завтрак повторил вчерашний ужин. Вера озадачилась. Откуда у него столько припасов? Причем ладно тушенка, но хлеб. Не проще было взять сухари. Однако спрашивать вслух не стало. Есть и есть. Спасибо, что попался такой запасливый тип. А почему у тебя синие волосы? Спросил Инар за едой. А почему нет? Пожала она плечами. Зато забавно. Ну и короткие они. Можно экспериментировать. Это когда коса до пояса жалко. Вдруг не понравится. А тут не понравилось, но избрила к лешему. Скоро опять отрастет. И часто с тобой такое случалось, ну, с волосами. Несколько раз отозвалась Вера. Забавно смотрится. Такой гуманоид. Сразу голова кажется огромной. Удивительно. Ни разу не видел женщин, которые так легко относятся к своей прическе. Улыбнулся Инар. Представить не могу. чтобы прабабушка Эдна, например, для эксперимента отрезала косу и уж тем более побрилась. Побрившуюся ради развлечения про бабушку я тоже представить не могу. Рассмеялась девушка. Хотя нет, вру. Строго говоря, представить могу. Но это какой-то совсем уж редкий зверь. А мне? Да ладно, еще бы коса была нормальная, можно беречь. А то три волосинки в два ряда. Неправда. Они у тебя просто тонкие, но зато мягкие-мягкие, как пух. Вдруг возразил Инар. Цвет, правда, неожиданный, но действительно забавный. Тонкие они или малочисленные? Крысиный хвостик от этого толще не станет. Фыркнула Вера. А так вроде торчат бодренько, и ничего. Она взъерошила шевелюру, после чего грустно вздохнула. Помыться бы вот еще нормально, а то обтираться снегом. Или поливаться из котелка я морально не готова. Как думаешь, к завтрашнему дню буря уляжется? Только к вечеру в лучшем случае. Но припасов у нас хватит, не бойся. Пару дней поголодать большого вреда не будет. А вода в любом случае есть. Но все же здорово, что ты оказался любопытным и пришел меня проверять. Одна бы я тут с тоски завыла. Да и околела бы. Может, без твоих одеял. «Кстати, а ты всегда такой горячий? Я думала, мне вчера показалось». «Всегда. Это нормально для меня. Мы все такие». «Мы?» – уточнила Вера. «Ну, наша семья, клан – это врожденные». Остаток дня прошел спокойно и немного скучно. Но стоило Вере вспомнить, что она вообще могла оказаться тут одна. И вся скулка сразу куда-то девалась. Разговаривать друг с другом им было легко. Вера рассказывала истории из своей жизни и о всяческих приключениях, которые происходили с ее друзьями, знакомыми, родными. Таких историй шебутная девушка знала массу. Инар отвечал тем же, только он все больше вспоминал приключения своей родни. И на удивление большинство приключений было романтического свойства. О том как бесконечные родственники, разбросанные по всему миру, находили свою любовь. Особенно странным казалось то, что об этих чувствах Инар говорил совершенно искренне и как-то спокойно. У Веры имелись знакомые мужчины, способные на искренние чувства и даже на настоящие поступки во имя их. Она знала примеры преданности людей друг другу, но все это как-то не обсуждалось. А у Инара получалось так естественно, и видно было, что вырос он в семье, если не идеальной, то близкой к идеалу, где не только уважают друг друга, но и чувства не стыдятся, такой, где все друг за друга горой, где не обрываются связи даже на огромных расстояниях. Кто-то из многочисленной родни жил в африканских саваннах, кто-то на крайнем севере. И как-то все они находили возможность обменяться новостями, и обязательно все приходили на помощь. Вере подумалось, что было бы здорово хотя бы познакомиться с такой семьей. Не стать ее частью, конечно, если написано на роду одиночество, то и бороться с ним бессмысленно. Так бабушка говорила не про одиночество, конечно, а про то, что от судьбы не уйдешь и потому глупо дергаться, и слишком много думать о том, что было бы, если. Ничего не было бы, потому что и если просто невозможно. Пару раз за день Инар выбирался из пещеры, чтобы прокопать лаз. Его неумолимое быстро заносило, и если не шевелиться, то в следующий раз копать пришлось бы больше. Вера тоже выходила размять ноги, хлебнуть свежего воздуха и удостовериться, Нет, по поводу непогоды она, конечно, верила, не подозревала Инара в обмане. Хотелось убедиться, что окружающий мир все еще на месте и что он не ограничивается маленькой душной пещеркой, что небо все еще висит над головой, хмурое и низкое, но уж хоть какое-нибудь. Помнить об этом с каждой минутой становилось все труднее. Больше того, к концу дня Вера начала ловить себя на мысли, что, пожалуй, не прочь колодца от этой большой общей реальности, но только если в хорошей и совершенно определенной компании. Как ни грустно было это признавать, но Инар ей нравился. Не просто как хороший и надежный человек, а как мужчина. И это была проблема, большая проблема. Однако ее решение девушка отложила на потом, когда они отсюда выберутся, и Инара... рядом не станет. А пока, ну никому ведь не сделается хуже, если она, ложась спать, стащит комбинезон и будет греться о мужчину, который к тому же сам на этом настаивал. И невзначай уткнется носом в его шею, как будто случайно, чтобы впитать и запомнить эти секунды. А потом она сумеет себя не выдать. Она к такому привычная, опыт имеется. Инар И не заметит, что относится к нему случайная знакомая совсем не так, как следует. Перетерпеть чувства вообще несложно. Особенно, когда предмет интереса находится далеко, на другом конце мира. А у нее самолет через четыре дня. Как раз хватит добраться до своих, отмыться и собраться. Но почту все-таки взять нужно, просто так, чтобы была. Вера хорошо себя знала и не сомневалась. что сумеет удержаться от соблазна написать. Для этого она слишком не любила навязываться. Проснулась она от чувства страха и торопливого стука сердца в горле. Дернулась, рядом скинулся Инар. Мгновение быстро на выход, прорычал он. И Веру буквально смело с лежанки. Она так и метнулась к Лазу, схватив пестрое покрывало и один ботинок. Вылетела, как пробка из бутылки, прыжком вперёд, окунулась в снег, откатилась, освобождая место и нару. Обжигающий холод после влажного тепла совсем не отрезвил, даже наоборот. Сковал не только тело, которое от перепада температур начала бить дрожь, но и разум. Появилось ощущение, словно по ушам одновременно ударили двумя подушками. «А, бесполезно, не успеем!» Обреченно буркнул Инар. Вера хотела возмутиться, столь пораженческому настрою, и, наконец, спросить, с чего такая паника, но ну, не успела. Какая-то сила, что-то большое, горячее, твердое, перехватила ее поперек туловища и дернула вверх. И Вера окончательно перестала понимать, что с ней происходит. Она летит куда-то, падает, Что ее держит? Где верх, Где низ? Существует ли еще этот мир? Фонарик затерялся где-то далеко в прошлом, вместе с парапланом и лыжами. Осталась только бешеная снежная круговерть, бьющая по лицу и залепляющая глаза абсолютная чернота. Никогда в жизни девушка не видела настолько густых, непроглядных ночей, а потом что-то твердое, но холодное ударило по голове. и чернота поглотила все, не только окружающий мир, но и саму веру. «Ох и дурные же эти молодые драконы!» — сказала прабабушка Эдна, когда Энар отнес девушку в спальню и явился держать ответ перед старшими. То есть он-то, конечно, хотел помочь бабушке Азель в уходе за гостьей, но был изгнан. без права обжалования. Драконов в родовом гнезде в эти дни было немного. Молодняк вместе с родителями разлетелся по делам по всему свету. Остались только самые старшие. До недавнего времени наслаждавшиеся тишиной и покоем. Да и нар, которого зимой было не вытащить из долины. Нет, порой он все же летал в город или в стойбище, когда начинал скучать. Но это случалось нечасто. Молодой дракон не отличался особой общительностью. Ты зачем ее об камни приложил? Спросил Бриан участливо, чтобы не очень шумело. От увесистого подзатыльника рукой любимой супруги дракон ловко увернулся. Сказывались годы семейной жизни и тренировок. Да я случайно, темно же, буран, запротестовал Инар. Я бы и не полетел пока, и в замок бы не понес, но лавина это чтоб ей. Вера бы замерзла на таком ветру и холоде. Не мог же я ее там оставить. И сразу отнести не мог. Я хотел дойти с ней до замка, чтобы нормально и со всеми, и объяснить, что с ней случилось. Но хоть попытаться, а то я и сам ничего толком не понял. Давай-ка ты с самого начала расскажешь, что за девушка, откуда она вообще взялась, и что именно, ты не понял. Вмешался Дариан. Молодой дракон и рассказал, как выбрался пару дней назад просто размять крылья над горами, искупаться в снегу. Инар вообще любил зиму, особенно здешнюю, с яростными метелями, суровыми морозами и обильными сугробами. Решили, что где-то среди его предков отметилась северная родня. Вот оно так и проявилось. У него даже чешуя была того же цвета, что шерстью северян. серовато-голубовато-белая, такая, что на снегу с двух метров не разглядеть, хотя вычислить предков точно не смогли, но это, может, потому, что не особенно старались. Какая разница? Лишь бы человек, то есть дракон, был хороший. Там же над горами Инар увидел странный вихрь, родившийся против всех законов природы, буквально среди чистого неба. и рассмотрел яркое крыло параплана. Пилот вызвал любопытство молодого дракона. Уж очень ловко и уверенно он боролся со стихией. Залюбуешься? Парень и метнулся на перерез, чтобы подстраховать и помочь человеку, если вдруг тот не справится. Однако сел паропланерист мягко. В спасении не нуждался. И Инар не полез к нему, вот так сразу. Решил понаблюдать со стороны. Конечно, когда человек не попытался никуда пойти, а вместо этого начал рыть нору, дракон не удержался и пошел узнавать подробности. Каково же было его удивление, когда выяснилось, что пилот этот – женщина. Она странная такая, и одежда у нее странная, и вы же тяжеленные, с железом внутри, сообщил Инар и говорит чудно. Вроде язык незнакомый, но все понятно. И странные она какие-то непонятные называет. Как такое может быть? Я о чем-то подобном слышал. Заметит Бриан. Не помню уж от кого. Может, это были сказки. О том, что люди иногда бесследно исчезают. Порой даже на глазах у свидетелей. И дело тут не в магии или фокусах. Или наоборот появляются. Вот вроде твоей веры. И говорят о странных вещах. Но на безумцев как будто не похоже. Куда уходят и откуда приходят? Заинтересовалась сказками даже одна. А это уж вопрос к создателю. Ну или к самому мирозданию. А не к обычному старому дракону. Улыбнулся тот. Но я так думаю, другие миры. В природе ведь нет ничего по-настоящему уникального. Все повторяется. Так почему мир должен быть один? Вот как они туда уходят, это, конечно, загадка. И сильно этот мир отличается от нашего. Полюбопытствовал Дариан. «Да я-то откуда знаю?» Удивился Инар. «Ты с ней два дня бок о бок провел. Неужели даже не разговаривали? Ну и молодежь пошла». Развеселился Бриан. «Да вот как раз только и делали, что разговаривали». Огрызнулся Инар. Потом, подумав, все-таки ответил на вопрос. «Мне показалось, что мир почти такой же». Но горы она даже не поняла, по-моему, что куда-то переместилась. И лыжи мои, приму слегка опознала, но называла древностью. То есть они, конечно, вряд ли в полном смысле древность. Но их мир, похоже, немного ушел вперед. А еще у них тоже была Великая война. Они ее отечественной называют. Вера говорила, у нее прадед на той войне летчиком был, истребителем. И про драконов она, надо думать, ничего не говорила. Уточнил Дариан. Нет, если они там и есть, она о них ничего не слышала. Ну или просто не говорила. А еще я... Инар запнулся, но решил, раз уж сознаваться, то до конца. И пробормотал покаянно. Я, наверное, глупость сделал. Я предложил ей полететь вместе. А она спросила, умею ли я. И... Согласилась. Вот. Бестолковый молодой дракон. Сокрушенно вздохнула Эдна, качнув головой. Странно, что не младший. Куда же ты так торопился? Оно как-то само вырвалось. Виновата произнес Инар. Я вспомнил, как ты говорила. Ее сразу узнаешь. Вот я как-то почти сразу и понял. А она думала о том, как вернется домой. И самолет у нее скоро. Вот я и не сдержался и не сообразил тогда, что никуда она не денется. Погорячился. В этот момент, прерывая разговор, в комнату бесшумно вошла Азель. Как она? Тут же вскинулся младший дракон. Крепкая оказалась девочка. Успокоила его женщина. Подошла, села рядом с мужем. Голова немного болит и кружится. Я и травок каких-никаких заварила. Не понимает, что случилось. Но про расспрашивала. спрашивала. Я сказала, что с ним все хорошо. Разговоры потом надо окрепнуть. Хорошая девочка. Не стала спорить. Я пропустила все интересное? Как минимум ничего нового. Весело ответил Дариан. Мальчик отженился, Только девочка об этом пока не знает. А учитывая, что она из другого мира, еще неизвестно, как примет новость о существовании драконов. Из другого мира? Ну, надо же!» Растерянно качнула головой Азель. «А так и не скажешь. И я могла бы спорить, что там есть наша кровь. Разбавленная, мало, но есть». «Думаешь, полетит?» Легко поняла ее Эдна. «Полетит», — убежденно ответила Степнячка. «Как поймет, что можно, так и полетит. Может, драконы там и правда есть?» Задумчиво проговорил Бриан. Может, тогда будет проще объяснить ей, кто мы и что случилось. Она говорила, что в ее семье все рвались в небо. Припомнил Инар. Можно мне к ней? Только не разбуди не лезь со своими объяснениями, предупредила Эдна. Не привязывать же его в самом деле. Вздохнула, когда молодой дракон удрал. Как считаешь, Азель, у них все сладится? Спросил Дариан, покрепче обнимая жену. Если глупеть не будет, мальчик-то влюблен, это видно, но... Но молодые драконы совершенно не умеют общаться с девушками. Раздраженно закончила за нее Эдна. Будто проклятие какое-то. Дурная наследственность. Поправил ее супруг. дурак твой дракон, наследил. Вот уж верно, дурак, проворчала старшая из женщин. Но драться не стала, наоборот. Склонила голову на плечо мужа. Сколько они вместе? А он все мальчишка, такой же непутевый. И бороться-то с этим уже не тянет, привыкла. Да мироздание знает, полюбила бы, будь он другим. Инар прокрался в спальню тихонько, чтобы действительно ненароком не разбудить девушку. Сел в кресло подле кровати. Потом понял, что оно слишком далеко. Встал и перенес ближе, вплотную, так, чтобы можно было дотянуться до руки или даже щеки спящей веры. Синие прятки, торчавшие из-под белой повязки, смотрелись очень трогательно. Так и хотелось пригладить их, а еще раз править хмурую морщинку на лбу. Девушке явно снилось что-то тревожное. Ресницы подрагивали, дергались пальцы, лежащие поверх подушки руки. Вера даже сейчас не казалась беззащитной и слабой. Длинные пальцы были не по-женски грубыми, с коротко остриженными ногтями, руки крепкими. Да и на лице оставалось выражение непонятного упрямства. И вздернутый нос, и хмурый надлом бровей, и даже крупные веснушки, кажется, выражали некий протест. И Нару ужасно хотелось лечь рядом с ней, обнять, прижать к себе. А лучше взять за руку и шагнуть в небо, полететь вместе. В первый момент, когда он ее увидел, когда опознал в затянутой, в ярко-красный подсвет параплана комбинезон фигурки девушку, он толком и не понял, почему это обстоятельство так его взволновало. Да и некогда было задумываться. Надо было готовить ночлег. Это один он спокойно мог вернуться в замок, или даже поспать в сугробе. Что тут снег дракону? А попавшему в беду человеку стоило помочь, независимо от того, девушка там или мужчина. Задумался Инар только потом, когда они сидели бок о бок в снежной пещере при холодном белом свете ослепительно яркого фонаря. Разглядел, поговорил с ней, согревал своим телом и заподозрил, что не все так просто. ее не хотелось отпускать совсем. Утром он еле заставил себя выйти из пещеры, чтобы принести еще пару одеял. И с каждой минутой стремление это крепло и углублялось. Мало было просто смотреть, хотелось обнимать и целовать, и чтобы она непременно отвечала тем же. И чтобы в темных, серо-зеленых глазах были смех и ответное тепло, а не странная настороженность, и затаённая печаль. Тогда Инар, наконец, осознал, что это именно та самая девушка, которая ему нужна, с которой он хочет лететь вместе, крылом к крылу. И не сдержался, позвал. И неважно, сколько мироздания отпустит им лет, короткий человеческий век или долгий драконий. Как бы только объяснить ей теперь свою поспешность и этот обман. Он ведь нечестно поступил. Она понятия не имела, на что соглашается. Да и потом тоже устроил спасатель недоделанный. Надо ведь было умудриться при посадке приложить девушку о камне головой. Такое только с ним и могло случиться. Как говорит бабушка Эдна, глупый молодой дракон, который не умеет обращаться с девушками. У нее, правда, доженить да бы все такие. Но именно в этом случае не поспоришь, дурак. Инар все же не сдержался, склонился ближе, аккуратно взял прохладную ладонь веры свои, коснулся губами, подживших садин на пальцах. Непонятно, откуда они такие вообще взялись. Потом легко коснулся мягких, странного цвета волос. И зачем она все-таки покрасилась? Тоже, что ли, как тетю Ингу дразнили за веснушки и рожену глупые люди, не понимают счастья. И солнечной красоты. Хотя и с синими волосами она ему нравилась. Действительно забавно. Нет, на Ингу она все же совсем не похожа. Вот разве что веснушками. А характер совсем другой. Жесткий, упрямый. Такая не станет терпеть оскорбления. Вскоре сдачи даст. И словом, и кулаку. Ближе уж к бабушке Эдни. Или тети Литти. Если сравнивать с родственниками. Очень драконий характер. Где-то через полчаса Инара выгнали, отправив отдыхать. Он и сам хорошенько приложился об камни. Чуть крылья не поломал. И хоть дракон, на котором все заживает лучше, чем на любой собаке, но отдохнуть лишним не будет. Однако утром после раннего завтрака на скорую руку он вернулся в спальню девушки. Опять придвинул кресло. На этот раз Старшие выгонять не стали. Хоть и не путевый, а все таки по драконьим законам муж. И пока друг друга не убивают, влезать сторонним помощникам не стоит. Вера проснулась вдруг, словно толкнул кто-то. И сразу в удивительно ясном сознании. Помог ли отвар, который дала ей та странная женщина с раскосыми глазами и темной косой? Или просто здоровый сон в теплой постели? но голова оказалась свежей. Единственное, что сейчас беспокоило, так это сильное чувство голода. Но его можно было и потерпеть. Открыв глаза, Вера столкнулась взглядом с Инаром и с изумлением обнаружила, что он не просто сидит рядом с постелью, но даже держит ее руку в своих и смотрит тревожно, взволнованно. А глаза все-таки серые, темные, как штормовое небо. И при ярком дневном свете он казался моложе, чем почудилась в первый момент. Лет двадцать как ей, вряд ли больше. «Как ты?» – чуть севшим голосом спросил Инар. «Ничего не болит?» «Нет». Она чуть покачала головой. Нехотя забрала у него свою руку, чтобы сесть в постели. Ее не раздели. Под одеялом на девушке было термобелье, и это успокоило. «Сидя на кровати?» Под напряженным мужским взглядом она чувствовала себя очень непривычно и оттого смущалась. Если бы еще и голая оказалась, нет уж, не надо ей таких приключений. «Где мы?» – спросила Вера, оглядевшись. «Обстановка вроде бы простая. Немного мебели, никакой техники, но от всех вещей веет временем и непривычной основательностью. Антиквариат наверняка». а не работа под него. Да и делают ли сейчас вообще такую мебель? Это же не ДСП. Дерево, как говорят, массив. Разве что под заказ в замке. И как мы сюда попали? Вера прекрасно помнила, как проснулась среди ночи. Как Инар вытолкал ее из пещеры. Как упала в сугроб. Да и что было потом? До удара по голове тоже помнила. Только, увы, не поняла. Что-то горячее, темнота, снег кругом. Это сложно объяснить. Инар замялся. Тебя принес я. Там сошла большая лавина. Пришлось быстро уходить. Вот прямо на горбу, через буран, пешком от лавины, удивленно вскинула брови девушка. Извини, но ты для терминатора слишком легкий. Даже если скелет у тебя и вы. Я не знаю, что такое терминатор. Вздохнул парень. И это тоже часть общей проблемы. Понимаешь, я не человек, я дракон. А ты, ты в другом мире, наверное. Во всяком случае, все эти названия городов, стран и исторические события, о которых ты упоминала, мне совсем ничего не говорят. А географию и историю я знаю хорошо. Вера несколько секунд внимательно его рассматривала. а потом вдруг рассмеялась. Звонко, искренне. Отлично. Развод засчитан, я почти поверила. Хватит дурачиться, скажи толком. Спасатели приехали на снегоходе? Или из замка кто-то, раз уж мы в нем оказались? Не веришь, констатировал Инар задумчиво. Я понимаю. Давай ты сейчас умоешься. Сделаешь там ну всякое. Ты же хотела помыться. Только вот насчет одежды надо что-нибудь придумать. Я пойду спрошу». Но в этот момент, словно в ответ на его замечание, распахнулась дверь, в которую вплыли руки. Кисти рук в перчатках, висящие в воздухе, которые несли какой-то сверток. «А, кто-то уже вас послал», — обрадовался Инар. Вера, поперхнувшись всеми вопросами, уставилась на это явление, вцепившись в одеяло. Руки тем временем уложили ношу на край кровати, изобразили поклон и вылетели за дверь. Руки, поклон. И она это поняла. Как? Как это работает? Напряженно проговорила девушка, проводив взглядом перчатки, и перевела дух, когда те аккуратно прикрыли за собой дверь. Леска? Маскировочный костюм? Какая-то новая разработка? «Магия. Прости, зря прислали именно их. Не нужно было так тебя сразу шокировать». Повинился парень. «И из кого вы их сделали?» Нервно хмыкнула Вера. «Понятия не имею. Это было задолго до моего рождения». Неуверенно улыбнулся Инар, оценив попытку реагировать на происходящее с юмором. «Не бойся. Они не причинят тебе вреда. Ты гостья». «А ты стала быть хозяин всего этого?» Она широко повела рукой. «Где уж мне?» Отмахнулся парень. «Хозяин тут прадит, а мы все наездами бываем. Я подожду тебя снаружи», — предложил он. «Да ладно, сиди. Что ты будешь дверь подпирать? Я быстро», — пообещала Вера. Сделав над собой волевое усилие, выпустила одеяло, слезла с кровати и, взяв сверток, Прошлепала в ванную. Упрямство помогло и тут. Она не визжалась сегодня в Буране, не визжала, когда постоянно куда-то падала, откуда-то срывалась, и раз за разом настырно оказывалась на волосок от гибели, словно сама искала смерти, а та отказывалась ее принимать. Так что, она скатится в позорную истерику сейчас, при виде каких-то летающих рук, как в сказке про Бабу-Ягу? Даже если это просто галлюцинации от того отвара или потому, что она замерзает где-то в сугробе. Тем более, если это галлюцинации. Никто не обижает, убить не пытается, одевают, лечат, разговаривают. Радоваться надо и благодарить за гостеприимство, а не доставлять хозяевам новые неприятности. Другой мир. Драконы. Сложно поверить, что это не розыгрыш. Но летающие руки Вера видела собственными глазами и просто не представляла, как можно было реализовать такой розыгрыш. И главное, зачем. Для дурацкой передачи слишком много затрат, и она слишком обычный человек. Пока Вера купалась, стараясь не слишком растягивать удовольствие и не заставлять и ждать, сама удивлялась собственному спокойствию, шарахнулась от летающих рук И на том ее страхи кончились. Но сама же ответила на эту странность. Она просто еще не поняла, что случилось. Слишком невероятно. Слишком фантастично. И все равно есть ощущение розыгрыша. Бог весть кому и зачем нужного. Одежда при ближайшем рассмотрении оказалась мягкими вязаными тапочками-носками с ярким геометрическим узором, свободными штанами из плотной ткани. на завязках и длинная рубаха и без пуговиц. К одежде прилагалась теплая пуховая шаль и белье короткие хлопковые шортики. Такие, как помнила Вера, носила ее бабушка, но привередничать девушка не стала. все лучше потного термобелья, а в комбинезоне дома тем более не походишь. Здесь, конечно, не жарко, но не настолько холодно. Да и... Интересно, где вообще комбинезон и остальные вещи? Хотя они, наверное, остались похороненными там, под лавиной. К весне оттают. В ванной, тоже старомодной, но вполне привычного вида и с привычными удобствами, девушка стащила бинты с головы. На лбу, на линией роста волос, обнаружилась внушительная шишка со ссадиной. Болезненная, если трогать. но явно не смертельная. Когда Вера вернулась в комнату, компанию Инару там составляла уже знакомая брюнетка. «Вижу, чувствуешь ты себя неплохо». Улыбнулась она и махнула на кресло. «Сядь! Посмотрю. Я Азель». «Вера, скажи, откуда у тебя вот это и это?» Она провела почему-то на голове девушки рукой. «Что? А, шрамы!» сообразила Вера. Да молодая была, глупая, шлемом пренебрегала, а головой билась часто. Отец шутил, потому что я баран, ну то есть овен по гороскопу. В общем, не важно, а что? Интересно, почему ты так себя не бережешь? Ответила Азель, хотя у Веры осталось ощущение, что причина вопроса была в другом. Подумала, что ее кто-то бил. Пойдем завтракать. За завтраком? Инар назвал девушки своих родственников. И при виде прабабушки, которая выглядела самая большая на тридцать лет, и ее столь же молодого супруга, Вера совсем уж поверила в сказочность природы сидящих перед ней людей. Если они, конечно, не врали. Может, они все сумасшедшие, играют в драконов? Не исключено. Но как это объясняет летающие руки? Или местное безумие заразно? Но в любом случае лучше с ними не ругаться и принимать правила игры. Если они все психи, как в каком-нибудь кино, то спорить опасно для жизни. А если все правда, тем более. Как говорят, молчи, за умную сойдешь. Разговоры потом, сначала еда. После знакомства пересекла дальнейшие попытки расспросов Эдна. Статная, с роскошной золотой косой. С внимательным взглядом И явно сильным характером. Она вере напоминала ту самую русскую женщину, которая у классика с конями и избами. С первого взгляда не вызывала сомнений, кто именно тут хозяйка. Местные обитатели слушались ее беспрекословно. За завтраком Вера мужественно не дергалась и даже не потеряла аппетит при виде рук, прислуживающих за столом, даже когда они пролетали совсем рядом, но не коситься. Напряженно следя за их перемещением, была выше ее сил. После еды все перебрались в гостиную. И вот тут пришло время для серьезных разговоров. «Инар все тебе рассказал?» Начала с главного Эдна. «Про мир, про перемещение и про то, что мы драконы». Поспешил вставить молодой дракон, с мольбой глядя на прабабушку. Та неодобрительно качнула головой. но раскрывать страшную тайну не стала. Хочет набить своих шишек, пожалуйста. И ты, надо думать, не поверила. Не то чтобы, — осторожно ответила Вера, хмурясь. Но принять такое сложно. Надо, наверное, своими глазами увидеть. И еще я хотела спросить, что со мной будет дальше? Есть тебя точно никто не собирается, — фыркнул Бриан. Это я уже поняла. Я о другом. Если это действительно другой мир. У меня ведь нет ни документов, ничего. И жизни здешней я совсем не знаю. Может быть, вы что-нибудь посоветуете? На этот раз Инару достались укоризненные взгляды от всей родни. А Вера, сделав вид, что не заметила, принялась разглядывать обстановку. Почти как в музее. Почему бы не полюбоваться? Облицовка стен – просто произведение искусства». Такие цвета, такие переливы. Драконы, их можно понять. Притащил младший какую-то девицу. А им теперь проблемы ее решай. Выставить же воспитание не позволяет. Побудь пока в замке. Освоишься, отдохнешь. А там и будешь думать. Обратилась к ней Азель. И не думай глупостей. Ты здесь никого не стеснишь. Я могу кого-нибудь нарисовать. Или даже всех. Правда, я больше по цифре? Кисти беру реже, но рисую я хорошо. Я художник по образованию. Нашлась Вера. Хозяева замка, наверное, какие-нибудь аристократы. Даром, что драконы, а такие дорожат своим родом. И памятью, может, они откажутся. В замке должна быть картинная галерея со славными предками. Это же замок, так почему бы не пополнить ее портретами живых, если их, конечно, нет. «Художников у нас еще не было», — ухмыльнулся Дариан. «Ну, рисуй, если хочешь», — разрешила Эдна с непонятным неодобрением. Идея явно не вызывала у нее восторга, но у Веры все равно отлегло от сердца. Прямо хозяйка не возражала. Это значит, что, во-первых, успокоится совесть самой девушки, которая не собиралась сидеть ни у кого на шее. Будь даже этот кто-то богаче Рокфеллера. в том случае, если местные говорят ей правду. А во-вторых, это прекрасный повод расставить все точки над «и» и проверить искренность хозяев. «Скажите, а здесь поблизости есть какой-нибудь город, достаточно большой, чтобы там можно было купить все нужное для рисования? У вас же, наверное, нет?» «Есть недалеко», – после короткой паузы ответила Эдна. «Инар, отвези девушку». И пригляди там. На снегоходе полюбопытствовала девушка. На драконе. Весело отозвался тот. Полетим вместе, да? Полетели. Вздохнула Вера. Она тебе не понравилась? Спросил Бриан жену, когда молодежь вышла. чего же, хорошая девочка? Пожала плечами Эдна. Да только не полетит она так легко. Она будто в раковине никакой. Спряталась и нос высунуть боится. «Жалко, Кеца сейчас далеко. Она такое славно лечит. Но, может, мальчишка не так уж и не прав, что не говорит ей. Лучше бы ему, конечно, не спешить было. Ну да куда уж. Влюбленный молодой дракон». «Знаешь, мне все же думается, не так с ней плохо». Тихо возразила Азель. «Кажется мне, не так она равнодушна и даже, может, тоже влюблена. Ну да, уж больно выразительно». Она на него не смотрит, глаза поднять боится. Рассмеялся ее муж. И мне тоже кажется, разберутся быстро. Инар же не младший, в самом деле.